Молоток анатомический с крючком, молоток хирургический деревянный, молоток хирургический металлический с накладкой, набор для фиксации мышелков и лодыжек. Характер у Хрипунова был, конечно, конкретный, но все равно пластилин по сравнению с дядей Сашиной судьбой. Потому пришлось все-таки... как Хрипунов не упирался, первому показать глазами на волшебную дверь. «Можно, дядь Саша? А орать не будешь?» Крутит отрицательно черной жесткой головой, смотрит в пол. Откуда он взялся такой чернявый, среди феремовской белесоватой, рыжеватой, соломенной нежити? Странный такой пацанчик, чудной. Чем-то от него Эдаким всегда веет нездешним. Часами молчит, как самый банальный уездный дебеленыш. Не то слушает, не то кемари. А потом поднимет глазище надо же совершенно рыжие, и коротко спросит: Это что? Ретрактор. А это ампутационная пила ширье. Во вскрытии и для взрослого врача приятного мало. Все-таки почтение к покойникам у нас в кровяных тельцах. А тут вам полноценное разделывание туши, по всем правилам. Мясокомбинат для мертвых. Доктора солидным стажем иной раз блюют, как первокурсницы. А этот сам притащил из предбанника табуретку повыше и сидит за спиной, болтает тощими детскими лапами, молчит. «Вам сколько лет, Аркадий? Двенадцать?» Молчит. Смотрит прямо в отверстие от шеи до лобка пуза тощего феремовского каучуковара, безвременно покинувшего этот дивный мир. По причине, которую мы сейчас с вами, Аркадий, выясним, хотя, по-моему, все ясно и так. Жировая дегенерация печени, дооденальная язва. Хрипунов согласно кивает, по-прежнему не произнося ни звука. Скальпель дяди Саши двигается с проворным изяществом живого существа, как будто кошка перебегает дорогу. Вот остановилось на мгновение. Дико смотрит через плечо. Мышцы все еще текут под гладкой шкуркой. Асыт, варикозное расширение вен, ЖКТ Аркадий Хрипунов кивает еще раз. Да, он здесь, он на месте. На своем месте. Наконец-то.